Эпилог. Вы прибыли в конечную точку маршрута. Односторонний канал передачи данных будет активен 59 минут. Таймер отчета включен. Внимание, не обнаружено микромашин для воплощения. В вашем распоряжении есть 2 часа на поиск. История повторяется, но в этот раз я готов и точно знаю, что делать. У меня снова нет тела, но ощущаю, как появился холодок в груди, а затылок стянуло мурашками. Фантомные ощущения вызваны глубочайшим эмоциональным шоком от увиденного. Вокруг царят глубокие сумерки. Черное солнце едва тлеет в зените. Здание мегаполиса покрыты наплывами льда и припорошены кислородным снегом. Атмосферы нет. Она давно замерзла и выпала в виде осадков. Земля. Не думал, что когда-то вернусь сюда, ведь много лет назад мы навсегда покинули погибающую планету в поисках нового дома для человечества. СИНП. Работаю. Сколько остаточной энергии переноса могу использовать? Половину. Моя нейроматрица легко проникла внутрь первого попавшегося небоскреба. Времени на поиски чего-то оптимального нет, придется использовать первую попавшуюся аппаратуру. Внутри царит абсолютная тишина кварткапсулы пусты, стены покрыты разводами иния, сигнатуры не считаются, реакторы города погашены. Думаю, только строитель сети способен разобраться с древними модулями ушедших, выстроивших вокруг нашего Солнца сферу, поглощающую энергию светила. Но сейчас не время для зыбких надежд. Пронзая за индивелые перекрытия, сгусток моего сознания добрался до уровня цокольного этажа где расположен общественный инмод-центр. Пустой холл тонет в вязкой тьме, но эмуляция датчиков позволяет различать окружающее в привычном для человека диапазоне. Хрупкие искусственные растения, предметы меблировки небольшого кафе, пропитавшиеся влагой, а затем превратившиеся в глыбы льда, заиндивелые автоматы для напитков, несколько закрытых магазинов, обстановка цепляет воображение, словно я вернулся в юность, Когда появились первые нейроимпланты, а корпорация инфосистемы агрессивно раскручивала проект «Хрустальная сфера», обещая пользователям новый тип сетевого воплощения и небывалый уровень реализма. Они не лгали, всего лишь умалчивали, что бескрайний цифровой мир создан для испытания технологий ушедших. Пока я предавался невольным воспоминаниям, синопс обнаружил искомое. Каждая цивилизация, достигнув определенного уровня развития, начинает генерировать артефакты, способные пережить своих создателей. Мы не были исключением из правила. Земля давно опустела, но тут сохранилось наше наследие, единая техносфера планеты и бесчисленные устройства, когда-то обеспечивавшие ее функционал. За покрытый узорами иния пластиковой облицовкой в глубокой нише застыл серф. Эта модель мне знакома. Работает от накопителя энергии. Они давно разрядились. Сейчас универсальный механизм представляет собой груду бесполезного металла, но все поправимо. Думаете, бесплотная матрица сознания, поддерживаемая остаточными явлениями гиперкосмоса, ни на что не способна? Ошибаетесь. Я влил в накопитель серво немного энергии, существенно сократив срок собственного существования, и тот шевельнулся, ломая корку наледи. Синапс мгновенно взял механизм под свой контроль, транслируя ему инструкции. Все произошло быстро и адекватно, без сбоев, ведь сейчас я манипулирую техникой человеческой цивилизации, о которой благодаря расширителю сознания знаю все. Через несколько минут, завершив самодиагностику, серв шагнул к дверям служебных помещений. Контролирую его, используя удаленный доступ. Механизм спустился по шахте неработающего лифта, Разжал створки дверей и оказался в одном из многочисленных складов. Здесь хранятся расходники КНМОДом. Помимо обязательного запаса картриджей, в наличии есть блоки микроядерных батарей. Они не разряжаются от длительного хранения, совместимы со всеми устройствами и обычно служат источниками аварийного питания. Начало положено. В моем распоряжении осталось 39 минут, но этого должно хватить. Серв уже вскрыл технические соты, где законсервированы десятки подобных ему механизмов, предназначенных для обслуживания аппаратуры, ради которой я и преодолел десятки световых лет. Залы погружения общественного инмод-центра не блещут эстетикой. Здесь все строго утилитарно. Высокие стены образованы тысячами выдвижных ячеек. Пустота, мрак и лютый холод царят в огромных помещениях. Ближайший серф, их уже несколько десятков, по моей команде вскрыл один из инмодов. Из стены, ломая корку наледи, выдвинулась анатомическая ложа. За изголовьем видны блоки аппаратуры и толстые кабели, уходящие в стену. Пористый пластик обметан прахом, в который превратились питательные растворы и сенсорный гель. Останков нет, значит пользователь был эвакуирован на борт одной из криогенных платформ флота Евразия. Покидая Землю, мы не рассчитывали вернуться. Скажу прямо, в ту пору я был одним из миллионов колонистов и ничего не знал о технической и этической сторонах проекта. Чудовищный по масштабам обман, в итоге спасший остатки человечества, вскрылся только в системе ДАРК, когда все пошло не по плану и ситуация стала критической. Здесь на Земле тоже остались люди. Те, кто наотрез отказался переходить в проект «Призрачный сервер» и влиться в состав колониального флота. Надеюсь, они прожили долгую, интересную и полную приключений жизни. Хрустальная сфера продолжает работать до тех пор, пока дышат реакторы. Факт подтвержденный. Пять человек, вернее их нейроматрицы, побывали на Земле и убедились в этом лично. Все критически важное оборудование расположено на частных территориях корпорации инфосистемы в специальных бункерных зонах. Оно многократно продублировано и защищено от техногенных катастроф. Источники энергии автономные. Другое дело, что цифровой мир необратимо изменился под напором спарадического развития нейросетевых технологий, породивших новый вид разума, но с этими вопросами я разберусь позже. Сейчас главная задача выжить самому и спасти доверившихся мне друзей. В изголовье инмода заметен блок, густо усеянный планками нейрочипов. Это не оригинальное изделие ушедших, а его реплика, созданная земными конструкторами на нашем оборудовании с использованием материалов, не содержащих карганит. Пока ремонтные механизмы запускали сервер и тестировали соединения, я сосредоточился на исследовании иного рода чем хороши общественные мод центры, тем что в каждую ячейку доступа встроена полноценная искусственная нейросеть способная принять матрицу сознания капсулы погружения здесь не индивидуальны их сдавали в аренду разным людям, что идеально подходит для моего рискованного замысла. природа земли давно погибла города превратились в ледяные хребты атмосфера замерзла, но техносфера все еще в деле об этом явно свидетельствуют тусклые сигнатуры просматривающиеся сквозь наслоение кислородного снега. В мире хай-тек термин жизни и его производные порой принимают самые невероятные формы. Убедившись в работоспособности нейрочипов, я передал контроль над энмодом, включившейся в подсистеме, а сам приступил к завершающему этапу рискованного плана. Сервы вскрыли одну из технологических ниш. В ней хранится резервное устройство беспроводной узел сети транслятор нейроматриц. Помнится, такие постоянно баражировали над мегакварталами, обеспечивая пользователям бесперебойный доступ к хрустальной сфере. Осталось 15 минут. Автономный беспроводной узел, получив энергию, покинул Энмод-центр через предназначенный для него технический тоннель. На одной из улиц города открылся диафрагменный люк, и бронированный шар поднялся на высоту в километр, расширяя устойчивую зону приема и автоматической трансляции нейроматриц. В залах погружения зажглись аварийные осветительные панели. Ломая налить, синхронно пришли в движение сотни инмодов. К ним подана энергия. В расходниках и сенсорном геле пока нет необходимости. 50 секунд. 30. 10. В тусклом свете внезапно появились искажения реальности. Так синапс визуализирует остаточные энергии гиперкосмоса. Сгустки холодного сияния, принятые и ретранслированные автоматической системой, движутся в разных направлениях, каждый к назначенной для него ячейке. Еще немного и модули начали задвигаться в рабочее положение, вновь образуя ровную стену. Осталось лишь несколько, один предназначен для меня, Остальные в резерве на случай непредвиденных обстоятельств. Я окинул мысленным взглядом огромный зал. Пора. Регион активирован. Подключение к ядру выполнено. Создание новых рас на основе полученных данных выполнено. Трансляция нейроматрицы на физический носитель успешно Подключение модуля адаптации контента успешно. Формирование личных каналов обмена данными успешно. Хрустальная сфера входа. Солнце едва показалось над кромкой леса а Легкий теплый ветерок шелестит кронами вековых деревьев Воздух пьянит ароматами Перед мысленным взором мелькают сообщения Сформировано сетевое воплощение Адаптация контента успешно завершена Я стою на взгорке Стена давно заброшенного поселения изрядно покосилась, чистокол подмыло дождями и накренило. Дома выглядят нежилыми, окрестные поля, протянувшиеся до границы с чащей, заросли травами. Вокруг множество народа, в основном соплеменники Кейла, ржавые держатся обособленно, оставаясь в полной боевой готовности. Горм, выпучив глаза, удивленно осматривается. «Глеб, где мы? И что случилось с оружием?» Ко мне подбежал Дифт. Я взглянул на свои руки и мысленно усмехнулся, читая характеристики экипированных предметов. Левый карганитовый наруч, изделие мастера. Повышает интеллект, обучаемость, снижает затраты и время каста для любых заклинаний. Ограничение по классу только для нейров. Правый карганитовый наруч, изделие мастера. Повышает все типы сопротивляемости урону. Повышает ремесленные навыки. Ограничение по классу только для нейров. Стилхатовый гарпун. Уникальное изделие неизвестного мастера. Дополнительный эффект при использовании против големов, конструктов и алчущих. Паралич противника, время действия 3 секунды. Ограничения по классу нет. Ну да, все верно. Мир хрустальной сферы неотличим от реального, но обладает несколькими нюансами. Он был разработан для взаимодействия с технологиями ушедших, но все предметы и коды управления на нитями тут представлены в виде магических артефактов и практик. Это все не настоящее? Кейл принялся засыпать меня вопросами. Неподалеку стоит его сестра, но она подойти не решилась. Древний. Это тот самый выдуманный мир? Я присел на взгорок. Мы преодолели бездну пространство сумели избежать гибели и получили шанс добраться до Рубикона. Видишь город, поля, лес? Ну да, стопроцентный реализм ощущений сбивает парня с толку не похоже на пустыню правда хорошее место чтобы начать новую жизнь но придется потрудиться восстановить стены возделать поля заселить город кейл шумно выдохнул ему как и всем остальным потребуется время чтобы поверить в эту реальность и научиться здесь жить асми созирется сжимая странного вида посох в который адаптация контента превратила его оружие рядом со мной присела файре она потрясена обилием природы В глазах лучится самое настоящее искреннее счастье. Горма задача назирается, а в моем интерфейсе внезапно появилось системное сообщение. Задание строителей сети выполнено, код дружественного контакта подтвержден. Получено новое задание. Доберитесь до замка Рион, локация Гиблое болото, чтобы отыскать точку сопряжения пространств и восстановить связь с призрачным сервером. Файре склонила голову мне на плечо. «Ты понимаешь, кем стала?» Она улыбнулась тепло и растеряна. Во фрейме девушки четко читается надпись «Раса Человек». «И что теперь?» — нетерпеливо рыкнул Горм. «Что мы будем делать? Я не ощущаю стилхата». Неподалеку всколыхнулись кроны вековых деревьев. Из чащи леса, принюхиваясь, выглянул огромный монстр. Я безмятежно улыбнулся. будем жить горм исследовать новые земли, потом доберемся до Рубикона и снова отправимся в космос. Но это уже каждый решит за себя. Конец книги. Текст читал Вадим Пугачев.